Часть 3. Ветер над Рокреном. Глава 1. Королевство Рейн, столица Рокрен. 2 года назад. "Я не могу так больше жить, врач ты или шарлатан!" орал регент Агюст Ревью на своего придворного лекаря. Удачливый мужчина нервно протирал монокль и не знал, что ответить тучному мужчине в ночной рубашке, бронившему его напрасно. Он уже устал объяснять, что все делает правильно. «Вы нашли мальчишку?» — спросил регент у пышно бородого мужчины в военной форме. «Он и не прятался. Я отправил за ним солдат», — сообщил мужчина спокойно. «Только разве можно доверить свое здоровье простолюдину?» «О котором слухи по всей столице ходят», — взвизнул регент, вскакивая с кровати. «Да я доверюсь кому угодно, только бы это прекратилось». Он нервно пнул медный ночной горшок, распахнул халат и пустил струю. Лекарь и военные отвернулись, слушая брань своего правителя в перемешку со стонами. Именно в этот момент распахнулась дверь, и два стражника вломились в покое, спешно отпуская молодого человека, которого им было велено привезти немедленно. Юноша равнодушно поправил льняную рубашку с высоким воротником. Одернул помятый стражниками рукав и огляделся. Ему не было и двадцати пяти. Черная повязка закрывала глаз и всю правую часть лица. Только пару тонких шрамов выглядывали из-под лоскута ткани, добираясь до края верхней губы и чуть приподнимали ее. Черные волосы крупными волнистыми локонами опускались до середины шеи. Прищурив левый синий глаз, он сразу же уставился на регента. Наконец-то воскликнул Агис, скидывая руки к потолку. Мои молитвы были услышаны. Молодой человек вздохнул, но промолчал, наблюдая. Я знаю, что ты исцеляешь людей. Ты колдун, да? спрашивал Агис без иронии. Я врач, спокойно ответил юноша. И кто же назвал тебя так? удивился лекарь, никогда не встречавший таких молодых коллег. Мой учитель Фудиен спокойно ответил юноше и снова посмотрел на регента. Чудес я не совершаю. Фудиен задумчиво повторил агюст. Это почти идеальная рекомендация, если бы только ты, штарис, странствующий врач усмехнулся. Авелонец. Регент нахмурился, подумал немного, а потом снова выругался. «Гори оно все! Кем бы ты ни был, знай, я так больше не могу!» Он снова вскочил и побежал пинать скудной струей горшок. Молодой человек вопросительно посмотрел на лекаря. Тот методично поставил монокль в глазу и гордо промолчал. «Там что-то особенное?» — все же спросил юноша. «Триппер», — прошептал лекарь брезгливо. «Я все слышу!» — заорал Агюст. «Не смейте произносить всяких гадостей в моем присутствии!» Авелонс даже не обратил внимания на этот вопль и на тот, которым он завершился. Так в чём проблема, не понимал он? В чём? Агйос подскочил к юноше, нервно размахивая руками. Он меня лечит, оно проходит, а потом снова и снова. Это уже пятый раз за эти полгода. Я не могу больше. Так причём тут лекарь, спокойно спросил молодой человек. Ищите проблему среди своих женщин. А Гюст вспыхнул, залился краской от ушей до кончика носа и попытался влепить молодому врачу подщечину. Вот только тот ловко ускользнул на шаг назад. «Я не ваш подданный и не нарушал ваших законов», сказал он хладнокровно, глядя на пыхтящего от боли и негодования регента. «Ваш лекарь не может не знать, как это вылечить, потому что это научились лечить еще три сотни лет назад. Но я скажу вам то, что, видимо, просто боится сказать он. Вы заражаете женщин». Они потом заражают вас. Они могут даже не знать о своей болезни, но это будет повторяться снова и снова. Потом внезапно вы поймёте, что приступы исчезли. Ещё через полгода вы и те бесплодны, а через 2 женщина вам больше не понадобится вовсе. И это не ехо, а полезно такое. Хотите, чтобы это по-настоящему закончилось? Слушайте своего врача и заодно соберите разом всех своих дам, сколько бы у вас их не было. Да их мужей тоже и подмешайте в всем лекарство. Никто и не узнает, от чего и как вы их лечили, а вам жить станет легче. В комнате регента стало тихо. Ошарашенный Агюст молчал пару мгновений, потом снова сорвался с места, ругаясь и спеша к своему угошку. Страстно, ще врач выдохнул и обратился к лекарю. Я лучше пойду. Тут я все равно не нужен, а если что, просто позовите. Не надо стражу присылать. Он открыл дверь, едва заметно хромая на правую ногу, прошагал по узкому коридору к большому залу и замер перед лестницей, глядя на большую металлическую лампу в спиральных тоннелях в которой горело масло, переливаясь разными цветами из-за стеклянных цветов, украшавших ее по периметру. «Стой!» Юноша обернулся. Он хочет, чтобы ты остался и лечил его. Именно ты, заявил мужчина в форме. Он готов сделать тебя придворным лекарем. Я не хочу быть подданным чужой страны, но если ваш реген готов принять меня как гостя, я вылечу. Наш реген готов целовать тебе задницу, если ты сделаешь так, чтобы он навсегда перестал ссать кипятку. Зовут-то тебя как, авеланец? Авелян Граф Шмарен. Мужчина протянул руку молодому человеку, чем сильно удивил простого юношу. На стяну в перчатку надетую только на правую руку, Виллиан пожал руку графа и постарался не замечать, как тот с интересом разглядывает шрам на его руке, прежде чем отпустить её. Что ж, Виллиан, пошли спасать нашего достопочтенного регента, иначе он никому не даст поспать этой ночью.